Глава третья Клатогорб помедлил еще. — Все-таки мы не вправе бросить тебя одного, да еще в совершенно неизвестном тебе мире. — Я ощущаю известную ответственность. Тебе потребуются деньги, и спутник, способный дать необходимое объяснение. Эй, матч! Выдр пристально разглядывал огромный том, — раскрытый погом на нужной странице. — Эй, вы оба! Оставьте в покое брачные заклинания. Все равно у вас не хватит терпения вызвать нужных духов. Иначе придется избавить вас кое от чего лишнего парочкой заклинаний, чтобы вы только утихомирились. Мадж захлопнул книгу. Взлетевший вверх пок. Принялся увлеченно протирать второй ряд окон. Чего вам угодно от меня, ваше чародейство, несчастным голосом проговорил матч, ругая себя за оплошность. Матч, меня почтительным тоном не одурачить. Клотогорб, предупреждающе поглядел на выдра. Я знаю, что ты думаешь обо мне. И это меня не волнует. Обернувшись к Джон Тому, чародей скептически оглядел молодого человека. Дешевый, тесненный пояс, стоптанные сандалии, тенниска с изображением волосатого человекообразного, с дымящейся гитарой в руках, ленялые голубые джинсы. Знаешь, в таком виде нечего и думать отправляться. А Линч Бениград или в другое место. Тебя непременно вызовут на поединок. Это может быть опасно. Ага, отозвался Мадж, во умора. Да они же со смеху помрут. Нельзя ли обойтись без твоего презренного остроумия, трясущееся порождение мускусной крысы. Тебе смешки, а мальчику? — Прошу прощения, сэр, — строгим тоном остановил его Джон Том. — Но мне уж двадцать четыре, и мальчиком юноша, а мне 236. Возраст — вещь относительная. А теперь нужно подумать об одежде и о проводнике. И Клатогорб многозначительно поглядел на манджа. — Эй, эй, шеф, обождите-ка, клепанный портал ваш ввалился в него. Он, если это не тот гусь, я здесь ни при чем. — Тем не менее, вы уже познакомились, и поэтому ты возьмешь его под свою опеку и приглядишь, Чтобы с ним ничего не случилось, пока я не придумаю, как с ним поступить. Ткнув мохнатым большим пальцем в сторону выжидающего юноши, матч отвечал Ваше чародейство, я ж не говорю, что мне его не жаль. Что ж я, урод? Мне вообще каждого дурачка жалко, а тем более безволосых людей. Только с чего это я должен с ним нянчиться? По профессии я ж охотник, сэрра. Какая ж из меня приемная мамаша. Я что ли фея? По профессии ты бродяга. А по призванию пьяница и развратник, уверенным тоном возразил Клатогорб. Вовсе не идеальная компания для молодого человека. Однако в вашем скудном умишком линчбени ученого для этого дела не отыскать. — Итак, ты назначен. — А ежели откажусь? Клотогорб закатал отсутствующие рукава. — Тогда я тебя превращу в человека, укорочу усы. Выбелю нос, вытяну ноги, расплющу лицо. Мех у тебя повылезет, и весь остаток жизни будешь шляться по миру с голой кожей. Бедолага Матш явно испугался. Его бравада не принесла результата. «Нет-нет, ваше заклинательство. Ежели судьба мне возиться с пацаном...» — Я ее искушать не буду. Решение мудрое и прозаическое. Клатогорб покойно сел на кушетку. — Не люблю я грозить. — С проводником дело улажено. Остается финансовый вопрос. Во — Во-во, — просветлел матч. — Что ж это, посылать невинного незнакомца в наш жестокий мир — Без ума и без гроша. Имей в виду, Машдж, деньги я даю молодому человеку, и не смей их у него конючить. Ах, сэр, нет-нет и нет, я только пригляжу, чтоб пацан оделся, как подобает, и пристроился в линчбене в гостинице, где принимают человекообразных. В голосе Джон Тома зазвучали волнение и радость. — Значит, в этом городе есть люди наподобие меня? Мадж, сощурив глаза, поглядел на него. — Вот что, приятель, людей в линч бениграде полно. Попадаются и человекообразные, только не твоего размера. Клотогорб... Копался в горстке свитков. — Ну вот, опять это заклинание затерялось. — Как золото творить буду? — Эй, шеф, — встрял сметливый матч, — можно помогу, поищу? Волшебник оттолкнул его в сторону. — Сам управлюсь. И, покосившись на кучу бумаги, забормотал. Заботы, заказы, зрение, зала, золото. Вот оно. Вновь извлечены были порошки и отвары. На этот раз их поместили не в тигель, а на мелкую сковородку. На самое дно Клотогорб уложил одну единственную монетку, извлеченную с дна какого-то ящика в его жилете. Заметив, что матч пытается все запомнить, Латогорб помахал руками. «Матч? И думать забудь. Тебе этих слов не выговорить. Кроме того, монетка эта особая старинная. Если б я мог все время делать деньги, зачем бы тогда брать плату за работу? Сегодня случай особый. Ну, подумай». Что будет, если все животные примутся делать деньги? — Тогда рухнет вся ваша денежная система, — вставил Джон Том. — Благословенный панцирь! — Юноша, ты говоришь правду. Кое-что ты все-таки выучил. — Экономика мне чуть ближе. Волшебник уже водил палочкой над сковородой. Постулаты, постулаты, постулаты, повторяю я три краты. Золото сюда явись и с молекул накопись. Слышу ход в земле явись. Круглись золото, круглись, эй металл тяжелый, звонкий, округлись и в монеты превратись. Что-то вспыхнуло, запахло озоном. Параши со сковородки куда-то подевались, а на их месте оказалась кучка блестящих монет. — Вот это... — Штуковина правильная, — прошептал матч Джон Тому. — Этот бы... — Заговор мне и узнать. — Иди сюда, юноша, и бери. Лотогорб вытер пот со лба. Короткое заклинание, но тяжелое. А Джон Том сгреб горстку монет. Он уже собирался опустить их в карман, когда неожиданная легкость червонцев удивила его. Он прикинул вес на руке. — Сэр, не хочу показаться непочтительным, только они... Очень уж легкие для золота. Матч протянул лапу, выхватил монетку. Не то что пень, друг. На золото похоже, но не золото. Клатогорб, хмурясь, подцепил золотой диск. Ого! А что это за тонкий краешек выступает? — И здесь тоже. Джон Том зацепил за край. Тонкая золотая фольга отошла, открывая буроватую субстанцию. Описывающие круги над их головами Пок истерически захохотал. — Не понимаю. Клотогорб содрал последнюю обертку собственного экземпляра. Материал под нею он признал в тот самый миг, когда Джон Том на пробу куснул Шоколад. Неплохой, кстати. Клотогор приуныл. Проклятие! Должно быть, я добавил к формуле трансмутации что-то из завтрака. Ну что же, отозвался умиравший с голода молодой человек. — Золото, сэр, у вас не вышло, однако шоколад получился превосходный. — Вот это волшебник завопил Пок из оконной ниши. Шоколад у него вышел вместо золота. — Я ж вам рассказывал, ребята, чего Дуд было, когда он пытался вызвать водяную нимфу. Выложил всю комнату как бобер хатку, кругом благовония, духи, зеркала. Ну, вызвал он свою нимфу. Порядок. Знаете какую? Нимфу куглохской стрекозы. Она же ему чуть руку не оторвала, пока... Клотогорб коротко ткнул пальцем в сторону пога. Крохотная молния обуглила место, где тот был буквально только что. — Вечно мажет к дому же! — съехидничал ученик. Вторая молния миновала Фамулуса на еще большем расстоянии, расколошматив целую шеренгу стеклянных сосудов на верхней полке. Звякая, они попадали на пол. Летучий мышь, метнувшись в сторону, увильнул от падающих осколков. Отвернувшись, Клотогорб стал возиться с очками. — Пора наворожить новые линзы. Засунув руку в нижний ящик панциря, он извлек оттуда горстку монеток поменьше. — Юноша, это тебе. — Сэр, а не проще ли было сразу дать их мне? Приходится практиковаться. Вот увидишь, через несколько дней это заклинание будет выскакивать из меня, как пробка из бутылки. — А может, и одежонку ему наколдуете? — осведомился Мадж. Прицеливающийся пальцем в охмуляющегося Фамулуса, Клотогорб бросил на Маджа сердитый взгляд. Я волшебник, а не портной. Мерзкие дела я оставляю тебе. И помни. Не приглядишь, меха на тебе не будет. Шеф, расслабься. Пошли, Джон Том. Дорога не близкая, и лучше выйти до темноты. И они оставили жилье Клотогорба, разбивавшего горшки и фиалы, и прожигавшего дырки в картинах в напрасных попытках испепелить обнаглявшего помощника. «Какой интересный чип этот ваш волшебник!» Чтобы завязать беседу, проговорил Джон Том, едва они повернули на хорошо протоптанную дорожку, уводившую в лес. — С чего это он, мой приятель? Ящерица с ярким оперением принялась расклевывать нечто, напоминающее банан на ветвях ближайшего дерева. — Хошь еще шоколадную монетку? — Нет, спасибо. — Кстати, о деньгах. Мешочек-то серебром можно и мне дать, раз уж... Под моим присмотром находишься. Деньги в полном порядке. Джон Том похлопал себя по карману. Тут им будет спокойнее. К тому же мои карманы повыше твоих залезть труднее. Не ощутив ни малейшей обиды, выдр оглушительно расхохотался и хлопнул Джон Тома волосатой пятерней пониже спины. — А ты, приятель, не такой дурак, каким кажешься. — Чтоб мне заледенеть, только я еще сделаю из тебя нормальное животное. Они один за другим перебрались через ручей, почти такой же, как посреди ботанического сада в кампусе. А Джон Том постарался справиться с грустью, навеянной этим воспоминанием. — А тебе не интересно, какой такой кризис предрекает нам Клотогорб? — спросил он выдра. — А ну его! — отвечал тот. — Опять что это придумал? — Мне рассказывали, чего только эти чуваки не пьют и не курят под настроение. Это у них называется размышлениями, чародейскими. — А я так прямо скажу — набрался. Как ему разобраться-то, выдумал он кризис этот или нет, если ходит каждый день косой? Тебе надо бы обратиться к истории. Матш у Коризина покачал головой. Только попробуй ляпнуть подобное в линчбени, приятель. «В раз попадешь в беду. Нужно мне обращаться к твоей истории. А все-таки как насчет серебришка?» А Джон Том улыбнулся. «Ну, ладно, ладно». Последние надежды на то, что затянувшийся кошмар этот развеется и что он еще сможет проснуться... Исчезли после нескольких дней пути за милю до Линчбени. А Джон Том еще не видел города. Тот прятался за подъемом, поросшим сосновым бором, когда близость поселения засвидетельствовал запах. Едкую вонь из сотен животных, сгустившуюся на утреннем солнцепеке, Едва ли можно было с чем-нибудь перепутать. Что ты опять не так коришь? Сбрасывая остатки ночной дремоты, матч с наслаждением потянулся. Смотрю, опять ты у меня сник. Запах. Мы ж возле Линчбени, как я и обещал. Значит, тут всегда так воняет. Матш поводил носом. — Не, что-то сегодня не очень. Подожди вот к полудню, когда солнце поднимется, будет самый как раз. У вас здесь повсюду волшебники, великие вроде Клотогорба. Неужели никто не мог выдумать дезодоранта? Матч отвечал не без смущения. — А что это такое будет, приятель? — Еще какая из ваших непонятных штуковин? — Такая вещь. Побрызгал, и от тебя пахнет приятно. С достоинством отвечал Джон Том. — Во! Да чего ж странные понятия в вашем мире! — А как я тогда пойму... Где мои враги, если я не смогу их учуять? А друзья, те и так пахнут приятно. Неправильно у тебя выходит. От друга не воняет. Разве что от вас, человекообразных, он пренебрежительно фукнул носом. Иногда толком ничем и не пахнет. Вот, поди, и кажется тогда, что все могут обойтись без запаха. Действительно так. А вот что тогда выходит, сэр? Нечего тебе проповедовать эти свои сектанские заскоки в линчбене. Не то даже я не смогу тебя защитить. До конца дня не протянешь. Они приближались к городу. Теперь на тропинке были видны следы многих ног. — Во, гад дает, — бормотал матч себе под нос. — Обходиться без запахов, без сладких-то ароматов друзей и дам. — Да я, гад, скорее ослепну чем носа лишусь. Понял, приятель? И какие ж у вас там чувства в вашем мире? Обычные. Зрение, слух, осязание, вкус, обоняние. Тогда выходит, что ты сектант, раз издорной пустой теологии согласен отказаться от одной пятой чувств, рассказывающих тебе о мире. «Теология тут ни при чем», — возразил Джон Том, опасаясь, как бы его аргументы ему уже самому не показались легковесными. «Все дело в этикете». «Да подавись ты своим этикетом. «Надо же, никаких запахов». «Нет, Джон Том, твоего мира мне на понюх не надо». Только мы уже пришли, постараясь я теперь выбирать выражение. А выдр все еще никак не мог примириться с тем, что запах друг друга кому-то может показаться неприятным. — Ты только скажи там про свой нос, так тебя сразу выпотрошат. Джон Том нерешительно кивнул. Надо вздохнуть поглубже несколько раз, сказал он себе. Где-то он это слышал. Вдыхай поглубже, привыкнешь. Они поднялись на вершину холма, и внизу, за деревьями, открылся город. И тут запах обрушился на него в полной мере. Пахло навозом перепревшим в болоте. А Джон Том едва сумел удержать в себе содержимое желудка, вознамерившееся оставить его тело недолжным путем. — Эй, эй! Только меня не заблюй! Матч торопливо шагнул назад. — Возьми себя в руки, парень. Скоро ты будешь радоваться этому запаху. Они спускались с холма. Выдр привольно трусил. А Джон Том брел, спотыкаясь, и по возможности старался изобразить на лице непринужденное выражение. И тут они набрели на зрелище, заставившее Джон Тома позабыть про дурноту и одновременно напомнившее ему, что угодил он местечко опасное и лишь слегка цивилизованное. Они увидели тело, во всем схожее с принадлежащим Маджу, кроме незначительных подробностей. Лапы висящего были скручены за спину, ноги связаны вместе, голова свисала на бок, свидетельствуя, что эту шею свернули вполне профессионально. Тело было полностью обнаженным. Странно. Как быстро я привык, что и животные здесь ходят одетыми, подумал Джон Том. Труп целиком покрывала оболочка из прозрачной резины или пластмассы. К облегчению Джон Тома глаза оказались закрытыми, выражение на физиономии, пожалуй, можно было даже назвать приятным. Под покачивающимся За консервированным трупом на шесте торчала табличка с надписью, сделанной незнакомыми буквами. Юноша вопросительно посмотрел на Маджи. — Это основатель нашего города, — последовал ответ. Они шли мимо удивительного монумента, и Джон Том не сводил глаз с Значит, у вас принято вешать основателей городов? — Нет, только за особые заслуги. — Это наш покойный Тило Бенни. Должно быть, две сотни лет висит уже старина. — Неужели это тело провисело здесь не одну сотню лет? — А что? Хорошо сохранился. Наш местный колдун забальзамировал его как положено. Какое варварство. Ах уж, расскажу о нем, спросил Матч. Джон Том кивнул. Значит, вышло так, что старик Тилу, харек, значит, этот, а из них ничего хорошего не выходит, оказался мошенником. Грабил фермеров по всей округе. Много лет грабил. Чаще деньги отбирал, иногда дочерей. Вот на этом его и застукали. А то он зерно купит у одного фермера, а продаст другому. Потом займет денег и еще купит. Вдруг пара фермеров сообразила, значится, что зерно, которое они покупают, существует лишь в голове тилу. Ну вот они собрались, заловили его в этой рощи и обработали, как полагается. А тут приходит пара ремесленников, плотник и серебрянщик, а может и сапожник, не помню. Ну и решили, что в этой долине, возле проточной воды, Можно затеять дело. Вот город-то и вырос. Тогда, значится, в других селениях спрашивать стали, как найти тех ремесленников. Им и говорили. — Ступайте в долину, где линчевали Тило Бенни, Харька — А ты, шеф, не заметил? Дышишь-то уже как надо. К удивлению юноши, турнота его прошла. Вонь более не казалась такой жуткой. Ты прав. Теперь лучше. Хорошо. Вот что, приятель, теперь держись возле меня и следи за мной. Тут есть ребята, которые не любят шутить с незнакомцами. А ты так страннее всякого странника. — Значится, я не хотел бы здесь и с ними повздорить, понял? Они вышли из леса. Мадж поглядел вперед и голосом полным провинциальной гордости изрек. — Ну вот, Джон Том, вот и Линч Бениград.